Джеффри Томас Сезон свежевания Огромных зверей называли флюками. Их слегка поблескивающие малахитовые шкуры были испещрены черными и зелеными завитками. Народ энцев сдирал их с животных в гаражах из керамических блоков или в напоминающих ангары в строениях с крышами из металлолома. Желтая водянистая кровь флюков ручейками струилась по всему району, пока не утекала в канализационные решетки. Когда сезон свежевания заканчивался, она корочкой покрывала сточные канавы. Однажды Коль довелось наблюдать за тем, как команда Энсов захватывала флюка. Этого раза ей хватило на всю жизнь. Распухшее, напоминающее головастика существо вызывали из его родного измерения это. Как его заманили, она не понимала, однако и сами Энсы перебрались в Панктаун из того же смежного с ним места. Еще до того, как успело пройти все тело, энцы уже цепляли его за бока крюками, обматывали тросами, вонзали шипастые пики в различные отверстия. Отверстия эти трепетали, и из них раздавался мучительный хрип. Наконец вышел остаток, раскачивающегося в трех метрах над улицей тела, и оно рухнуло вниз с неприятным шлепком. Гигантское существо извивалось, размахивало похожими на канаты конечностями, но энцы быстро его добили, почти не повредив шкуру. Теперь, увидев, что на улице поймали флюка, Коль задернула шторы и включила музыку, чтобы заглушить звуки бойни. Это было что-то ближневосточное, быстрое и нестройное, а потому отвлекающее. Но избежать связанного с сезоном свежевания представления как такового было сложно. В этом районе было много энцев. Они вывешивали огромные лоскуты малахитовых шкур сушиться, словно белье. Шкуры шуршали на ночном ветру и пахли дегтем. То ли это был их естественный запах, то ли он появлялся после какой-то обработки. Но когда их подсвечивало солнце, зрелище было прекрасным. А затем энцы покрывали этими шкурами свои собственные тела. Коль не видела и не понимала, как они это делают, однако каждый сантиметр обычно серой кожи этих обнаженных поселенцев оказывался покрыт туго облегающей кожей флюков. Весь следующий сезон энцы выглядели словно скелеты, вырезанные из малахита. А потом, по какой-то причине, Коль считала, что религиозной, потому что религией можно объяснить самое необъяснимое поведение, плоть отскабливали или сбрасывали до следующего сезона свежевания. Конечно, можно предположить, что в их собственном мире шкуры согревали их в холодное время года, хотя здесь сезон свежевания и приходился на лето. Но вот в изображениях не могло не быть религиозного смысла. Даже сейчас Коль, приглушив музыку, стояла у окна с чашкой чая в руке и смотрела на один из мясных манекенов, покачиваемых вечерним ветерком. Он свисал с шеста, торчащего из окна второго этажа. Как раз над головами тех, кто мог проходить ниже. По всему району их будут десятки, потому что настало время свежевания. Манекен представлял собой слегка антропоморфную фигуру, вырубленную из полупрозрачной белой плоти, скрывающейся за прелестной шкурой какого-нибудь флюка. Вообще-то энцы ели это белое мясо. Хотя, коль не ела мясо и не носила на себе плоть животных, она знала, что подобные традиции были свойственны отнюдь не только энцам. На манекены были для нее гораздо большей загадкой, чем ношение шкурфлюков. Энцы скрывали смысл своих традиций, но не стеснялись того, что продукты этих традиций мог увидеть любой. Эти подвешенные тотемы были утыканы толстыми шипами и длинными тонкими гвоздями и опутаны чем-то вроде колючей проволоки. Они были словно страдающие святые, вырезанные из живота Господня. Птицы осторожно садились среди лесов острых шипов, чтобы поклевать тела. Бродячие собаки подбирали их куски, упавшие на улицу. Когда они слишком сильно распадались или начинали слишком дурно пахнуть, их заменяли новыми изображениями. И так происходило до самого окончания сезона свежевания. Коль глядела на подвешенную напротив своего окна фигуру, и ей казалось, что-то смотрит на нее шипами вместо глаз. Ее район был застроен тесно прижатыми друг к другу зданиями, окрашенными во все оттенки серого. Их стены блестели от дождя, а временами белели в электрических вспышках от искрения старой рельсовой линии, ведущей к торговому центру Канберра Мол. По этой линии Коль только что вернулась домой. Она работала в одной из кофейн в центре. Вся ее одежда слишком сильно пропахла кофе. Ей никогда не приходило в голову, что она может устать от этого запаха. Она приняла душ, приготовила чашку чая. Опять же, Коль не могла и подумать, что когда-нибудь ей надоест вкус кофе. Сейчас она могла позволить себе всего эти четыре небольшие комнаты, включая ванную, но когда-то у нее была работа получше. Она была сетевым исследователем в крупном конгломерате с головным офисом на земле, и она прекрасно помнила, чем ей приходилось заниматься. Чего она не помнила, так это того, как ее насиловали на парковке компании. Изнасилование ее травмировало. Преступников так и не поймали. Ей стало так неспокойно, так боязно отлучаться из собственной квартиры, выходить куда-то ночью, даже ходить на работу, что в конце концов ее уволили. «Но это к лучшему», – заверил ее доктор, к которому ей все-таки пришлось обратиться. «Она должна была начать жизнь заново, оставить все кошмары позади. Хотя извлек их из ее разума именно он». Нападение было аккуратно и точно выжжено у нее из памяти. Она была выжжена из целой череды последовавших за инцидентом мыслей, незаметно выявленных комплексным сканированием мозга. Не осталось даже воспоминания о полученных в физических увечьях, ведь из них она могла выяснить, как ее насиловали. Она снова стояла в халате у окна, снова с чаем и наблюдала за тем, как дождь стекает по окну. Со стороны торгового центра просвистел экипаж, и искры озарили фасад дома напротив. Манекен пялился на нее. Его шипы казались еще черней на фоне высвеченной, почти сияющей плоти. Затем призрак исчез, и Коля отступила от окна, задернув шторы. Поставив чашку на стол, она распахнула халат и посмотрела на свое тело. Гладкое, белое. Единственным шрамом было маленькое аккуратное углубление ее пупка, похожее на глубокий прокол. Что сделали с ней те люди? Как сильно ее пришлось восстанавливать? Джаз играл почти неслышно. Коль продолжила свое чаепитие и вернулась в ванную, где зеркало уже обретало былую ясность. Ее отражение разглядывало ее. Влажные, спутанные волосы, окрашенные в темно-красный. Густой черный макияж, который она предпочитала, смыт, а потому глаза выглядят словно голыми, слабыми и угасшими. Почему ей нравилось красить волосы и пользоваться темно-коричневой помадой? Может, такой ее любил муж, находил это привлекательным? Никаких воспоминаний о нем не осталось. Но могло ведь быть, что сканирование и выжигание все же оставили следы, ведущие к их отношениям. Мог ли ей нравиться какой-то кинорежиссер по той причине, что с его работами ее познакомил муж? Мог ли звучащий сейчас джаз проигрываться с чипа, который купил ей он? Она попыталась припомнить покупку этого конкретного чипа и обнаружила, что не может. Мимо снова пролетел экипаж, и мрак озарился. Затем, подобно векам, опустилась тьма. «Обожаю здешний запах», — сказал клиент. Коль готовила его мокко со взбитыми сливками, стоя к нему спиной, но почувствовала улыбку в его голосе. Она поставила перед ним кофе и выбила чек. Он вывалил всю свою мелочь в кружку для чаевых, словно пытаясь ее впечатлить. «Тот еще вечерок для торговли, правда? Все сидят по домам и смотрят игру». «Игру?» – без интереса спросила Коль. «Не берите в голову», – мужчина засмеялся. «Меня все это тоже не интересует. Уж лучше почитать». Он приподнял пакет из книжного магазина чуть дальше по проходу. «Вам нравятся книги?» Коль отвела с лица выбившуюся прядь волос и тут же пожалела об этом, потому что мужчина мог расценить этот жест как флирт. «Я читаю в сети», — любезно ответила она. «Эх, так не почувствуешь запаха бумаги и не окунешься в ванну с...» «Почему же? У меня есть головная гарнитура». Но она пожалела о том, что вступила в обсуждение своей частной жизни тем более в обсуждении занятий, при которых она была голой. К счастью, в кофейню зашла новая клиентка и принялась разглядывать пакеты со свежими бобами. Коль всей душой желала, чтобы она поторопилась и подошла к стойке. «Ладно», — вздохнул молодой человек, взяв свой кофе. «Самое время двигаться домой, пока не закончилась игра и пьяницы не повылезали из баров, верно? Вы уж сегодня поосторожнее». «Спасибо», — сказала Коль. Каждый вечер, покидая центр и дожидаясь экипажа, она была осторожна. Она купила себе очки ночного видения, выглядевшие как обычные солнечные очки, а в сумочке носила маленький пистолет. Коль смотрела на то, как мужчина уходит, и чувствовала легкое удивление от того, что он забросил свой флирт, так и не пригласив ее куда-нибудь. Постеснялся ли он новой клиентке, или уже у него вообще не было намерения куда-то ее приглашать? Или даже флиртовать? Может, он просто хотел быть дружелюбным? Коль с удивлением осознала, что хотя минуту назад ее и возмущали его ухаживание, сейчас она чувствовала себя слегка разочарованной. Он был привлекательным мужчиной, определенно умным, возможно, чувствительным. Но если ее привлекали эти качества, разве не был таким ее муж? А он, должно быть, по прошествии времени проявил свою темную сторону. Может, он ей изменял или стал алкоголиком, бил ее, даже насиловал. Должно быть, он причинял ей много страданий, если она вернулась к своему доктору и заплатила за уничтожение всех воспоминаний о своем муже. После того, как развелась с ним. После того, как выбросила все его фотографии и съемки с его участием. После того, как сменила имя и перебралась в новый район, где иммигранты и инопланетяне ее не тревожили. Не находили ее привлекательной, даже с красными волосами и коричневыми губами. Коль даже почувствовала себя оскорбленной, обиженной на то, что мужчина потерял к ней интерес, которого, может, и вообще не было. Но это, без сомнений, было к лучшему. Через час она закрыла кофейню на ночь и присела с журналом на скамью в главном холле. Мимо проходила группа подростков, которые разглядывали ее, издавая при этом чмокающие звуки. Не прекращая чтения, Коль запустила одну руку в сумочку, но мимо прогрохотал помятый и покрытый граффити робот-охранник и покатился за мальчишками, подгоняя их вперед. Она убрала руку с оставшей скользкой рукояти пистолета. Хотя и с опозданием, но сестра все-таки появилась. Ее тер, такая красивая, с густыми черными бровями и головой идеальной формы, выбритой до темной щетины. Она легко поцеловала Коль, и они пошли к выходу из полузакрытого торгового центра. «Предательница!» – сказала Коль, указав кивком на стакан с кофе марки «Не ее кофейни» у Тер в руке. «Прости, не смогла дотерпеть». Коль поинтересовалась у сестры о ее свадебных планах. Ее жених был, похоже, вполне достойным мужчиной. Привлекательным, чувственным, артистичным. Коль беспокоилась о Тер, но боялась хоть как-то омрачить ее восторг. Ей просто хотелось, чтобы сестра знала его чуть дольше. «Как дела у тебя?» Спросила Тер в ответ по дороге к ресторану, где они планировали поужинать и пропустить пару стаканчиков чего-нибудь спиртного. Коль, не отрываясь, смотрела на ночной город за ветровым стеклом. Некоторые здания были так черны, словно в них вообще не было окон, будто гранитные обелиски. Другие были освещены ярче, но ничуть не теплее. Один из огромных зубчатых храмов Тиккихотта, возведенный из синего камня и подсвеченный синими прожекторами, особенно поразил Коль своим одиночеством. Некоторые местные журналисты писали о Панктауне как о чудесной смеси культур, как о восхитительном плавильном тигле этносов. Коль же чувствовала, что здания представляли собой не богатое многообразие, но тихую какофонию, дисгармоничную по причине того, что множеству непохожих друг на друга пришельцев приходилось существовать плечом к плечу. «Тер», — спросила она блеклым голосом, — «Тебе нравился мой муж?» «Черт возьми, Коль!» сказала Тер. «Дьявол подери!» «Что? Хочешь, чтобы мы попали в аварию?» Тер взяла себя в руки, сконцентрировалась на дороге. «Ты же знаешь, что я не могу о нем говорить. Ты просила меня никогда не говорить о нем, и о той ночи. Ты хорошо заплатила за проделанную над собой работу. С какой стати тебе вообще захотелось это знать?» «Я не знаю. Это просто... Это беспокоит меня. Иногда». «Это беспокоило тебя, когда ты знала» поэтому ты и захотела забыть. Сперва изнасилование, потом его. Ты страдала, и поэтому захотела избавиться от боли. Сейчас ты снова обретаешь жизнь, так что не оглядывайся. Мне просто иногда любопытно, разве может быть иначе? Живет ли он все еще в городе? Спрашивал ли он тебя когда-нибудь, где я? Обижал ли он меня? Физически. Коль, заткнись. Я просто держу то обещание, которое ты заставила меня дать раньше, так что заткнись. Всего одно слово, Тер. Пожалуйста. Он обижал меня физически. Тер промолчала, покачала головой. Пожалуйста, Тер. Всего одно слово. Нет, не физически. Все? Довольно? Не физически. Тогда как? Почему я его бросила? Или он бросил меня? Может, он и не обращался со мной плохо, а наоборот, а? Может, поэтому я и хотела его забыть, потому что так любила его. Это в любом случае не имеет значения. И не имеет значения, нравился ли он мне или нет, жив он или мертв. Ты так хотела, а я дала свое слово, вот и все. Двигайся вперед. Тебя очистили, у тебя новое начало. Ты должна сконцентрироваться на том, как вернуть свою старую работу, или на том, как засудить этих ублюдков и забыть об изнасиловании и своем браке. Я была замужем два года и встречалась с ним до того. Пропали три года. Я помню свою работу в то время, но не его. Я помню свои визиты к дантисту в то время, но не его. Это попросту... Странно, Тер. Уверена, что так и есть. Но не так странно, как быть изнасилованной». На несколько секунд Коль снова замолчала. Потом сказала. «Порой я пытаюсь вспомнить. Я думаю, что песня напомнит мне. Или запах, или... Это невозможно. Это не вернется, так что не жди». Воспоминания физически изменяют мозг. Твой мозг физически изменили, чтобы все это стереть. Ты никогда не вспомнишь, ясно? Все это ушло, будто этого никогда и не было, как должно быть. Это наилучшее возможное приближение к возвращению во времени и отмене того, что уже произошло. Я бы и сама хотела вернуться и подправить пару болезненных воспоминаний, когда у меня будут на это деньги. Не папу целиком, только те разы, когда он дразнил меня он ведь мог быть настоящим садистом а еще кое что из школьных времен тер кивала ее напряженное лицо подсвечивалось дисплеями с приборной панели хорошо забывать жизнь причиняет слишком много боли я знаю мягко согласилась коль просто забавно иметь такие провалы три года даже даже изнасилование «Это что-то важное и произошло со мной». Тер взглянула на свою сестру. «То, что с тобой случилось, ужасно. Это тебя ничему не научило, ты ничего из этого не извлекла. Тебе это не нужно, так что забудь об этом, слышишь меня? Забудь об этом!» «Это дыра. Иногда страшнее не знать, насколько это было плохо. Иногда я воображаю себе один кошмар, а иногда другой. Тоже с моим мужем. Я пытаюсь заполнить дыру, и это меня пугает». «Доктор сделал все, что мог. Остальное зависит от тебя. Ты недостаточно сильно стараешься, тебе нужно двигаться дальше, а не оглядываться назад. Знаешь, ведь папа и тебя часто дразнил. Может быть, нанес вред твоему самоуважению. Тебе нужно вернуться и вычистить все это. Это может помочь. Знаешь? Это будет не настоящая память о папе. Это будет версия, подвергнутая цензуре». «Это будет тем, что должно было быть», — проворчала Терр. «Помню, когда мы были еще детьми, мы с тобой подрались, и ты душила меня до тех пор, пока я не стала задыхаться, и я по-настоящему испугалась. Может, мне и это стереть, а?» «Мы же были просто детьми», — огрызнул Эстер. «Но если это все еще тебя беспокоит, конечно, валяй!» «Тогда у меня вообще мало что останется», — пробормотала Коль. «Мы столько времени тратим на сон, а тут времени теряется намного больше». «Плохого времени. Оно тебе не нужно. Так...» «Лучше. Как может быть иначе?» Коль наблюдала за тем, как Луна опускается на шпили и памятники зазубренного силуэта города. Луна была в трех четвертях, и Коль казалось, что кто-то откусил от нее добрый кусок. Коль переехала сюда в конце прошлогоднего сезона свежевания, и теперь она могла с облегчением сказать, что бойня этого года близится к завершению. Все происходило со сдвигом на пару месяцев, но она предполагала, что год Энсов короче. Кровь уже не бежала по сточным канавам, а манекены не меняли. Их оставили крошиться, сохнуть и мумифицироваться на палящем солнце. Теперь ей стало приятнее ходить по району, и ранним вечером одного из воскресенья она совершила прогулку до местного рынка. На пути домой она задержалась у фасада одного здания. Она останавливалась здесь и раньше. Это было старое, осыпающееся кирпичное строение, возведенное коренными обитателями планеты «Оазис», чумами, еще до ее колонизации. Но в его кирпичах пребывала окаменелость, не являющаяся древней. Это была мумифицированная фигура землянина. Неудачная телепортация вплавила половину бедняги в серый кирпич. Над его головой была нарисована стрелка, похожая на те, которыми отмечали стены, чтобы обозначить трубы водопровода, нуждающиеся в починке. Словно без нее он остался бы незамечен. Тем не менее, ту его часть, которая находилась на виду, не стали убирать. Никто также не спешил объявлять ее своей собственностью. Его одежда была по большей части изорвана и истрепана, а одной руки не было. Вероятно, ее оставили себе юные хулиганы, вроде тех, что спреем нарисовали гениталии на месте его собственных, отсохших. Вся его правая сторона с головы до ноги утопала в стене. Половина лица вросла в кирпич так, что снаружи оставалась одна глазница и половина безгубой гримасы. Несколько прядей серых волос полоскались на вялом летнем ветерке. Коль протянула руку и легко дотронулась до его плеча, словно для того, чтобы успокоить его одинокие тихие страдания. Затем она смущенно огляделась вокруг и обнаружила, что со второго этажа этого же здания за ней наблюдает Энц. Его лицо было так непроницаемо, а взгляд глубоко утопленных глаз таким цепким, что она смутилась. По его покрытой черно-зелеными завитками маски она не могла сказать, испытывал ли он просто любопытство или же находил жестокое удовольствие в наблюдении за ее сентиментальностью. Однако, будучи замеченным, Энц тут же скрылся, словно застеснявшись. Несмотря на колоссальное различие между их расами, его скрытое поведение навело Коль на мысль, что он, быть может, даже тайком восхищался ею. Обеспокоенная этим выводом, она поспешила к своему дому, надеясь успеть до темноты. Эй снова привет!» — сказал симпатичный молодой человек, облокотившись на стойку. Неужели он слонялся возле кофейни до тех пор, пока не увидел, что в ней никого не осталось? Как насчет большого стакана Моккоса со взбитыми сливками? Коль слабо улыбнулась и повернулась к нему спиной. «Неохотно». В этом месяце он зашел сюда в третий раз. Во второй раз она втайне была рада увидеть его снова. Но затем, после того, как они перебросились парой слов и он ушел, ее стали одолевать сомнения. Даже страхи. Что, если он знал ее еще до терапии? А что, если это был ее муж, которому удалось ее отыскать, выследить ее? Ее муж, который каким-то образом выяснил, что она его не узнает. Ее муж, который получал извращенное удовлетворение от повторного соблазнения своей бывшей жены, который хотел показать ей, что ей не удастся так легко от него отделаться. Его глаза метнулись к сумочке, лежащей на задней стойке. Ее пистолет был там. Если он попытается обойти стойку... Поставив перед ним кофе, Коль спросила. «Так что вы собираетесь читать теперь?» Сборник рассказов писателя двадцатого века Юкио Миссимы. Мужчина показал ей книгу. Он покончил с собой ритуальным вспарыванием живота. Фу, Коль нервно хихикнула, принимая его деньги. Что ж, приятного чтения. Вам тоже следовало бы его почитать. Он великолепен. Ритуальное сбрасывание мелочи в ее кружку для чаевых. Ладно, еще увидимся, а? Ага, пока. Коль наблюдала за тем, как он уходит. В этот вечер она закрыла кофейню на 15 минут раньше, добежала до книжного магазина и купила томик рассказов Миссимы. Она собиралась прочитать его этой ночью, начав по дороге домой. Там могли быть какие-то зацепки, даже если он и рассчитывал на то, что она не оставит их без внимания. Что-то, что могло раскрыть его истинную личность, его подлинные намерения, если он был ее мужем. Даже если он был одним из насильников с парковки. «Да, я об этом помню», — сказала она в видеофон, правой рукой машинально перелистывая страницы сборниками Симы. «Доктор Руди проинформировал меня о возможности сохранить записи моих воспоминаний на тот случай, если я передумаю, за дополнительную плату. Но в то время я не думала, что мне это когда-нибудь понадобится и хотела немного сэкономить, так что...» «Так что вы предпочли не сохранять эти записи», — сказала секретарша доктора Руди. Она отвернулась от экрана, глядя на другой монитор. «Ну да», — сказала Коль. «Но я надеялась. Я думала, что он, может быть, все равно делает такие записи, а потом хранит их какое-то время после процедуры, на тот случай, если кто-то изменит свое решение». Коль попыталась пошутить. «Или захочет, чтобы его самого изменили обратно». «Нет, я боюсь, что это не в правилах доктор Руди. А даже если бы это было и так, с вашего первого сеанса прошло уже больше года. Но нет». Женщина повернулась к Коль лицом. «Я все равно проглядела архивы и не обнаружила каких-либо признаков того, что он вообще делал запись удаленных вами воспоминаний. Мне жаль». Коль улыбнулась, пожала плечами. «Все в порядке. В действительности я и не думала, что у него что-то осталось. Мне просто было любопытно. Все равно спасибо». «Жаль, что не смогла вам помочь». «Это не важно. Еще раз спасибо». Коль нажала на клавишу, и вместо женского лица появился скринсейвер. Коль еще раз пролистала книгу мисимы на этот раз более осознанно. В одном из рассказов патриотизме в организующих и любовных подробностях описывалось синдзю, двойное самоубийство японского офицера и его жены. Особенно детально рассказывалось о том, как мужчина выпускает себе кишки. Коль почти могла представить, как мисима записывает свои наблюдения, вспарывая собственный живот. От кровавых картин, возникавших в воображении по ходу чтения рассказа, у нее так закружилась голова, что ей пришлось отложить книгу на несколько секунд, чтобы успокоить дыхание. Что молодой человек мог предлагать этой книгой? Был ли он действительно ее мужем, одержимым ею, выследившим ее, а теперь предлагающим пойти на самое жертвенное из всех романтических деяний вместе? Умереть как единое целое, исполнив ритуал Синдзю? Коль снова подняла взгляд на беспорядочные завитки цвета, заполняющие экран видеофона. Насколько внимательна была секретарша в действительности? Нужно ли ей попробовать поговорить с доктором Руди самой? Что, если Руди хранил записи для своих личных целей, для собственного увеселения? Может, он и сейчас наблюдает брачную ночь Коль и ее мужа глазами Коль? Может, он наблюдает изнасилование на парковке, находя это возбуждающим? Эта мысль так ее ужаснула, что она вздрогнула. Но ведь все мужчины были такими, верно? В ходе опросов они свободно признавали, что пошли бы на изнасилование, если бы знали, что оно сойдет им с рук. Это была их любимая сексуальная фантазия. Мужчине хочется, мужчина берет. Она снова подумала о Бенсе, глядящем на нее из окна. Его лицо было лицом всех мужчин, лишенным лживой плоти, фасада цивилизации. Лишь пялящиеся глаза и мертвый оскал. Наступила ночь. Коль поставила музыку, приготовила чай, подошла к окну. Завтра она вернется на работу. И, как всегда, она возьмет с собой пистолет. Хотя в последнее время она стала носить его в кармане, а не в сумочке. И если молодой человек снова появится, она наставит на него ствол и потребует, чтобы он раскрыл свою личность. Если он окажется насильником, она выстрелит ему в лицо. А если он окажется ее мужем, она выстрелит ему в сердце, а затем выстрелит в сердце себе, потому что Синдзю значит «внутри сердца». И тогда они с мужем соединятся, связанные смертью навсегда. Они станут единым целым. Мимо пронесся экипаж. На секунду искры осветили пугало из плоти, вывешенные из окна напротив. Теперь едва ли на что-то похожее – Просто связка оборванных кусков, готовая развалиться. Текст читал Александр Степной. 2020 год.